Элен Блио Мы не твои. Читает Анна Литура. Глава 1. Уходи, Надя, ты мне не нужна. «Но почему, Ильяс, ты же...» «Потому. Ты что, не понимаешь?» «Нет». Мой голос дрожит, срывается, потому что я действительно ничего не понимаю. Ты маленькая, некрасивая, бедная девочка, без образования и перспектив, а я... Я скоро встану на ноги, сделаю операцию, снова смогу видеть, и всё у меня по-прежнему будет зашибись. Дрожу. Понимаю, что надо что-то сказать, но не могу открыть рот. Со мной иногда так бывает. Просто замыкаюсь, стою как столб, словно... Словно до меня дотронулись ледяным посохом, и я замёрзла насмерть. Если бы насмерть. Надя, ты здесь? Молчу. Нет меня, Ильяс. Просто нет. Ты меня уничтожил. Я держу в руках пластиковую коробочку с тестом, на котором две полоски. «Но ты об этом уже не узнаешь, и бог тебе судья». «Надя, отвечай!» «Чёрт, ты где?» Он поворачивает коляску. Вижу, как сильно сжаты челюсти. Щетина, которую он не брил уже три дня. Раньше его приходилось брить мне. Сам он не мог, не мог выбрить подбородок так чисто, как ему хотелось. Он нервничал, ругал меня, бесился, если вдруг я неловко задевала его шрамы. «Надя!» Он орёт во весь голос, а мне даже смешно. Наивный глупый воробушек. Понадеялась на счастье. Захотела быть любимой. Думала, если он инвалид, слепой, значит, ты сможешь его окрутить? Некрасивая, жалкая глупышка. «Надя!» А теперь он говорит совсем тихо. «Воробушек, если ты ещё тут, ответь мне, пожалуйста!» И снова дикий крик. «Ответь, Надя!» А я молчу уже не потому, что не могу ничего сказать. Мне просто сказать нечего. Слёзы струятся по щекам, и я позволяю им течь. «Надя, я слышу, как ты плачешь. Я чувствую!» «Воробушек, ответь!» я все поняла ильяс не надо кричать я ухожу просто мне нужен расчет твой брат обещал заплатить неустойку если Тамерлан все заплатит не переживай я не переживаю разве мертвые могут переживать я ведь умерла он убил меня да если ты вдруг ну будут последствия нашей ночи наших ночей ты скажи тымерла он «Он даст тебе денег». «Денег? Я не могу понять, что он имеет в виду, но сердце заранее останавливается, потому что я догадываюсь, это что-то нехорошее. Очень, очень нехорошее». «Да, денег, чтобы ты... чтобы ты избавилась...» Он замолкает, не договаривая, но я уже знаю, что он хотел сказать. «Эти маленькие алые полоски в белом контейнере. Он говорит о них». Он хочет избавиться от них. Но это не ему решать, а мне. Я гордо вскидываю подбородок, забывая на мгновение о том, что он меня не видит. Всё нормально, Ильяс. Всё в порядке, можешь не беспокоиться. Теперь его очередь молчать. Ну и пусть. Я понимаю, что он уже всё мне сказал. Прощай, Элик. Будь счастлив. Прощай. Он выворачивает колёса так, чтобы оказаться ко мне спиной, а я Я не могу по-другому. Очень хочу, но просто не могу. Подбегаю к нему сзади, обнимаю за шею, прижимаю к себе, разворачиваю, целую, как сумасшедшая целую его изродованное лицо, которое кажется мне самым красивым. Я люблю тебя. Ильик, слышишь, люблю. Мне ничего не надо было, просто любить тебя, и всё. Люблю. Целую в последний раз. Чувствую, что его руки уже гуляют по моему телу. Может быть, сейчас он скажет мне «останься». Заберёт все слова обратно. Снова будет моим? Хоть на час? Хоть на день? Но что потом? Он ведь правду сказал. Я некрасивая, маленькая, глупая девочка, а он... Поэтому я отталкиваю его руки и бегу. Бегу прочь из его комнаты, прочь из этого негостеприимного дома. Уже на улице останавливаюсь, дышу тяжело, в боку колит, И только там понимаю, что где-то в комнате выронила тот крошечный пластиковый контейнер с тестом. Мои две полоски. Пять минут подышать свежим воздухом, и надо снова вернуться в дом. Собрать вещи. Выбегаю из комнаты, наспех побросав одежду в сумку. Да у меня тут почти нет ничего. Так, рабочая форма, пара платьев. джинсы. Хотя я прожила в доме у Маровых почти год. Самый ужасный год в моей жизни. Или нет, не самый. Самый ужасный был, когда мама погибла. А это так. Работа, рутина, тяжёлый пациент. Тяжёлый не в смысле его состояния, хотя вначале оно действительно было совсем нелёгким. Последствия взрыва, слепота, перелом позвоночника, ожоги. Долгий путь восстановления и тяжёлый характер. Мой пациент Ильяс — злой, нетерпимый, грубый, резкий. Сначала я думала о том, что справлюсь, пересилю себя, заставлю его измениться, стать другим. Ильяс не изменился. Изменилась я. Влюбилась в него, в этого колючего, неприятного, жестокого парня. Пожалела? Нет. Дело не в жалости. Просто он красивый, несмотря на то, что в инвалидном кресле, несмотря на слепоту и шрамы на лице. Очень красивый и умный, и талантливый. Я видела его фотографии, рисунки, макеты зданий, которые он придумывал. Он лучший. А я, глупая романтичная девчонка, которая возомнила себя бог весть кем, взяла на себя роль вершителя судеб, Думала, что нежностью, лаской, заботой и любовью можно всё исправить. Всё да не всё. Не исправишь самого главного. Он так и останется красивым, богатым парнем, а я... Я некрасивая, бедная девочка. Глупый воробушек. Надежда, вы что, уезжаете? Тамерлан Александрович. От неожиданности чуть сердце не выпрыгивает. Я как раз собиралась зайти к вам. Что случилось? «Ильяс опять вас обидел?» «Нет». Отвечаю слишком быстро и резко. «Нет, что вы. Он меня вообще никогда не обижал». Опускаю голову, потому что не могу врать. Обижал я ещё как. И его брат Тамерлан прекрасно об этом знает. «Так что случилось, Надя? Мне нужно уехать. Срочно. Дома ждут». И снова враньё. «Никто меня не ждёт». Да и дома-то у меня никакого нет. Но вы вернётесь, Надя. Вы нам очень нужны. А вот он искренен. Не раз мне говорил, что я для них подарок судьбы, что только мне удаётся справиться с характером Илика. Но не в этот раз. Извините, Тамерлан Александрович, но я... Как я ему скажу, что ухожу навсегда? Что Ильяс вычеркнул меня из своей жизни, да ещё и предложил деньги, если вдруг окажется, что я беременна? А я именно беременна. И деньги на то, чтобы, как он сказал, решить эту проблему, я, конечно, не возьму. И решать не буду, потому что для меня это не проблема, это радость и счастье. Я вернусь. Да, вернусь через две недели. Я просто в отпуск, хорошо? Потому как Тамерлан сжимает челюсти, я понимаю, что он догадывается. Возвращаться я не собираюсь. «Надя, вы меня извините». У меня сейчас нет времени, чтобы поговорить с вами спокойно, всё обсудить. Но у вас же есть мой телефон, да? И у меня есть ваш. Мы созвонимся, встретимся и поговорим. Да, хорошо, я, как всегда, не могу начать разговор о деньгах. А мне очень они нужны. Хотя я за время работы у Маровых уже скопила приличную сумму. Тамерлан оплачивал мой труд более чем достойно. «Деньги на ваш счёт я перечислю сегодня же, не волнуйтесь. Отдохните, Надя, и возвращайтесь. Вы ему очень нужны». «Да, спасибо». «Я уже слышала, как я ему нужна. Но это не важно. Я всё равно люблю его и буду любить. И буду молиться, чтобы он скорее встал на ноги, и чтобы операция на глаза прошла успешно. Надежда, вас нужно куда-то отвезти? Я могу дать водителя? Нет, спасибо, я могу на такси». Тамерлан кивает и заходит в кабинет, а я... Я всё-таки решаюсь вернуться в комнату Элика. Забрать несчастные две полоски. Тест, который я выронила там. Тихонько открываю двери, замираю. И снова умираю внутренне. В его комнате стоит девушка, Алиса, его бывшая однокурсница. Очень красивая. И на ней совсем нет одежды. Алиса поворачивает голову, наши взгляды встречаются, в её глазах торжество. Да, она победила. Бедный некрасивый воробушек улетает, он знает своё место. И это место не рядом с красивым богатым парнем. Алиса, кто там? Никого нет, Ильяс, просто сквозняк. Я закрываю дверь. Она права, никого нет. Я никто, я для него никто. «Больше мне тут точно нечего делать. А тест на беременность горничная поднимет и выбросит. Это не важно. Для Ильяса это не имеет никакого значения».